«Ну, милая, уж не собираешься ли ты учить меня, как следует вести себя христианке?» «Я ни разу в жизни не изменила мужу, хотя терпеть его не могла, и хотя он изменял мне на каждом шагу». «Если у меня только одна дочь...» Старая дама остановилась и снова с раздражением крикнула «Войдите!» «Да там же никого нет!» «Нет, кто-то стучался в дверь! Пойди посмотри!» Изабелла отворила дверь, коридор был пуст. «Опять не почудилась», — проговорила госпожа Белла Моннери. «На чем я остановилась?» «Так вот, если моя дочь появилась на свет только через десять лет после того, как я вышла замуж, то это не моя вина. Я бы охотно родила ее раньше. Поэтому прошу тебя не сравнивать меня с собой». Она подошла к окну одёрнула кисейные занавеси и некоторое время смотрела на деревья в парке. «За первым грехом», — продолжала она, повернувшись к Изабелле, — «обычно следует множество других. Ты, Изабелла, сошлась с мужчиной вне брака. Это первый грех. Любовник твой, жена, стала быть, ваша связь, прелюбодеяние — это второй грех. Не будем говорить о том, что ты обманывала меня, обманывала общество». Значит, ты грешила непрестанно. Скажем прямо, разве всякий раз, ложась в постель со своим дружком, ты делала это для того, чтобы иметь ребенка? Конечно, нет. В чем же тогда разница, отказаться от ребенка в самом начале, когда он мог быть зачат, или же через полтора месяца? Одним грехом больше и только, да и этот грех – неизбежное следствие всех предыдущих. Ваше рассуждение просто чудовищны. Ведь вы отлично понимаете, что это не одно и то же!» — вскричала Изабелла. «Что бы ни случилось, я сохраню ребенка». «Значит, ты добиваешься скандала!» — воскликнула госпожа де «Хочешь, чтобы вся семья была опозорена? Хочешь, чтобы на тебя стали указывать пальцем? Всевышний не любит сраму. Войдите!» Если ты не умеешь с честью носить свое имя, то, по крайней мере, не пачкай его хотя бы ради своих близких. Закрыв лицо руками, Изабелла разрыдалась. «Но что же мне делать?» — бормотала она сквозь слезы. Изабелла знала жестокое упорство госпожи Деламонери и предвидела, что после нескольких мучительных дней ей все же придется покориться и вторично посетить Лартуа. «Чего вы хотите?» «Не могут же все бесприданницы оставаться бесплодными?» Внезапно рассердившись, воскликнула она и подняла голову. «Вы не понимаете, как я страдаю. Вам нет до этого никакого дела. Я заранее была уверена, я предвидела, что все произойдет именно так. Я порчу вам отдых. Только это вас и волнует. Знаете же, что этой ночью я целый час просидела перед газовой колонкой в ванной комнате. Такой выход...» был бы самым разумным. — Что еще за колонка? Зачем? — напрягая слух, сердито спросила старуха. — Чтобы покончить с собой, вне себя, — крикнула Изабелла. — Ну, тогда ты стала бы преступницей, а шуму было бы еще больше. — В таких семьях, как наша, не кончается самоубийством. Мы предоставляем это мещанам и художникам. — Ты страдаешь? — Что же это совершенно естественно. — Впрочем, «Ответственность лежит не только на тебе. Твоя мать тоже была сумасбродкой. Кстати, я не желаю погибели грешников. Разве уж ты непременно хочешь сохранить этот плод нелепой связи? Ну что ж, посмотрим, я подумаю. Можно уехать за границу, но потом придется дать ребенку фамилию Дюин. прибавила она. «Нет-нет, это исключено. Даже невозможно. Ступай, закажи себе номер и оденься к обеду». Изабелла вышла. «Хорошо же, эта девчонка отблагодарила меня за все, что я для нее сделала», — возмущалась госпожа де Ламонери. Она вспомнила о свидании с Оливье Миньере и поспешно написала записку с отказом. «Вот-вот», — повторяла она про себя, — «вздумала пойти в казино, когда еще не кончился траур, и наказана за это». Слуге, которому она позвонила, пришлось три раза постучать, прежде чем она услышала. Оливье Минерро один отправился в концерт и провел очень грустный вечер. Часть третья. После новой перетасовки в составе кабинета Анатоль Руссо